и показал на начальственную дверь, мол, милости прошу. В кабинете у князя сидел посетитель. Сергей Витальевич Зубцов. Что-то очень уж раскрасневшийся и возбужденный. — Петрович! — поднялся навстречу Пожарский. — Вижу по синим кругам под глазами, что не ложились. Вот сижу бездельничаю. Полиция и жандармея рыщут по улицам, филеры шныряют по околореволюционным закоулкам и помойкам. А я засел тут а, таким паучищем и жду, не задергается ли где паутинка. Давайте ждать вместе. Сергей Витальевич вот заглянул. при любопытные взгляды излагает на рабочее движение. Продолжайте, голубчик. Господину Фондорину тоже будет интересно. Худое, красивое лицо титулярного советника Зубцова пошло розовыми пятнами. То ли от удовольствия, то ли еще от какого-то чувства. Я говорю, Распетрович, что...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 Им же не прикажешь платить столько-то и заводить бесплатные больницы. Для того и существуем мы, государство. Зубцов тряхнул светло-русой головой. Именно что приказать. Слава Богу, у нас самодержавная монархия. Самым богатым и умным разъяснить, что поняли свою выгоду, а потом закон провести сверху о твердых установлениях по условиям рабочего найма. Не можешь соблюдать — закрывай фабрику. Уверяю вас что при таком обороте дела у государя не будет более верных слуг, чем рабочие. Это оздоровит всю монархию. Пожарский прищурил черные глаза. Разумно, но трудно выполнимо У его величества твердое представление о благе империи и общественном устройстве. Государь считает, что царь – отец подданным, генерал – отец солдатам, а хозяин – отец работником.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 — Соединитесь с гнездиковским приказал Пожарский, поднимаясь. — Хотя нет! Тут телефон не годится. — Эраст Петрович! Сергей Витальевич! Едем! Казенные сани рванули от подъезда, взметнув снежную пыль. Оглянувшись, Пандорин заметил, как следом от противоположного тротуара трогают еще одни санки попроще. В них двое мужчин в одинаковых меховых картузах. — Не беспокойтесь, Эраст Петрович! — засмеялся князь.